Глава 4. Рвением и страх Адзинья Олл, Стингер М, против Сивейни, Жнец. Анейра, Императорский Страж, против Бэя, Минотавр. Хагарис, Призрачный Князь Атлантиды, против Элливейдлса, Беспощадный Убийца. Демарио, БС-001, против Марса, Завоеватель А. Лоуди, Оракул М-200, против Синьба, Истребитель. Десять мехов появились на арене боевых действий, это был самый волнующий момент обоих туров соревнования королей. Зрители прекрасно понимали, что собой представляет городская карта, это значит, что в этом бою все решат базовые навыки участников. Обе команды стройными рядами двинулись к центру карты, но минуты позже ситуация изменилась, и зрители удивленно ахнули. Команда «Слава Императора» решилась использовать рискованную тактику. В этом важнейшем поединке самым логичным было бы устроить противостояние в центре. Разумеется, обе команды чувствуют себя вполне уверенно, но на всякий случай у каждой есть по-разведчику, который может следить за ситуацией и не позволить возникновению случайной атаки. И все зрители были уверены, что так оно и будет. В центре произойдет буйная смертоносная схватка. Однако со стороны славы Императора туда направился только один человек – Демарио. Да Марио, управляя BS-001, в полном одиночестве двигался в направлении центра карты. Этот мех являлся производным от непревзойденного Варгода и считался весьма примитивной моделью, но на самом деле BS-001 обладает весьма неплохими характеристиками. Внешне этот мех ничем особенным не отличается, но его размер немного больше общепринятого. Тем временем Хагрис на всех парах вёл за собой трёх членов команды по другому пути. Неужели они решили устроить засаду и напасть с фланга? Стоит понимать, что подобная тактика весьма рискованна. Если убийцы будут достаточно осмотрительны, то они смогут обедниться и одной ударной волны уничтожить Демарио по центру. Как-никак, это же обеданцы. Они обладают непревзойденной боевой мощью. Это первый раз, когда Марс вышел на боевую арену, но Демарио, видимо, не собирался проявлять уважение к старшему поколению. На самом деле, этому асланцу было глубоко плевать на такие понятия, как старшекурсник или мелчекурсник. Он просто ненавидел всё это. В его сердце существовала только Великая Империя Аслан, перед которой даже коалиция Млечного Пути суще пустяк. Что бы там себе не нафантазировали люди, он находится здесь лишь ради госпожи Айны. Что касается Марса и Вейдуса, они всего лишь упендрежники, которые заработали себе имя, пока здесь не было его. Сражение — тонкое искусство, и раз уж это всего лишь соревнование, то нужно быть смелее и уверенней. Когда твои противники переполнены рвением, Тебе следует их бояться, но когда они боятся тебя, следует показать свое желание победить. Именно психологическая борьба является высокоуровневым сражением, но эти деревенщины из -за вряд ли это когда-нибудь поймут. Эленьхуй и немного занервничала. Хотя принцесса не очень хорошо разбиралась во всем этом, она догадалась, что этот тактический маневр весьма опасен. После того, как расстояние между отрядами сокращается до определенной степени, Появляется риск оказаться обнаруженным, даже если использовать тихий режим. Так что это настоящая авантюра. Но, как бы там ни считали зрители, слава Императора продолжала действовать по своему плану, и все задали следующим вопросом, «Даже если Хагрису и остальным его товарищам по команде удастся уничтожить кого-то из противников своим внезапным нападением, что они будут делать дальше?» Что ж, видимо, это станет проверкой того, как эти команды умеют реагировать на непредвиденные обстоятельства. Двигатели мехов Кагриса, Луди, Цзиньяола и Анейры перешли в низкочастотный диапазон работы. Никакого лишнего шума. Оказавшись на опасной территории, теперь они могли ориентироваться только по своим чувствам, и на такое были способны лишь студенты Высшей Академии X. Тем временем Демарио продолжал в одиночку двигаться к центру карты на обычной скорости. «А этому Асланцу мужество не занимать!» Неужели он нисколечко не боится, что убийцы богов решат действовать так же и нападут на него все разом из засады? Обеданцы не любят играться с тактикой, они привыкли подавлять своих врагов грубой силой. Согласен, они попросту не способны додуматься до подобного, всегда действуют шаблонно. И это действительно было правдой. Убийцы богов, как и полагается, двигались к центру карты по разным линиям, держась друг от друга на одинаковом расстоянии. Но нельзя сказать, что это расстояние было большим, Все ради того, чтобы быть готовым к непредвиденной ситуации. Только вот в сражении подобного уровня даже такой ход не служил гарантией безопасности. «Если б я был на месте Марса, то приказал бы всему отряду ринуться в лобовую атаку и в два счета сравнял бы славу Императора с Землёй», — высказал Сорен. Ему тоже казалось, что команда убийца богов уж слишком тупа. Этот Марс точно тот ещё новичок в командных сражениях. Эх, а сколько же хвалебных отзывов летело в его сторону, В итоге два сезона этот трус не появлялся, но как только это случилось, вот тебя на. И зачем было так его превозносить? Пань Пасы слегка усмехнулся. Способность Демарио может действовать сразу на область, и потому очень хорошо подходит для командного противостояния, даже если противники обеданцы. Поэтому тут лучше всего подойдет именно такое формирование, когда весь отряд разделяется, но в то же время все бойцы находятся максимально близко друг к другу. Так страдает общая защита, но если ты уверен в своих товарищах, это лучший из возможных вариантов. Ты действительно так считаешь? Уверенность в товарищах? Мне кажется, это больше похоже на трусость, причем бояться обе стороны. Ты говоришь, что Де Марио очень силен из-за своей способности, но в таком случае разве не лучше бы было ему выбрать именно противостояние 5 на 5? Зачем выдумывать штуки в духе внезапной атаки? Как-то все это не складывается. Я равнодушно вставил свое слово Кассиус. Он презирал Пань-Пасы и Данди, кое-как проучились здесь несколько лет, а в итоге все, что есть, так это посредственные способности. На этом турнире тоже почти ничего не добились, да и этого-то добились лишь благодаря каким-то хитростям. При этом умудрились этим еще и их потеснить в турнирной таблице. Пань-Пасы слегка улыбнулся, он совсем не разозлился. Однако Данди не мог выдержать такого отношения. По правде говоря, до начала соревнования королей манеры приличия Высшей Академии X соблюдались как положено, по крайней мере, каждый уважал старших по учебе, но поступившие в последнее время студенты побили рекорд по нахальству. Такое ощущение, что они прилетели сюда лишь ради титула сильнейшего. «Даже в битвах такого уровня стоит полагаться на мозги, потому что в этом мире нет абсолютной силы», — возразил Монорасец. «Ха, оправдание слабаков». Усмехнувшись, не согласился с этим утверждением капитан Волков. Его команда действительно отличалась особой яростью в боях, они больше предпочитали подавлять противника силой, а не разумом, но презирал он этих двоих скорее за их любовь заниматься просвещением всех окружающих. Конечно, нельзя сказать, что Кассио сражался совсем необдуманно, он понимал, что в словах Данди есть истина, просто это был его способ привлечь внимание к своей персоне. «Возможно, и существуют настолько сильные люди, которым не требуется прибегать к тактикам в бою, но это точно не ты», – произнес вдруг сидящий рядом Ван Жен. «Знаю, это просто, но не забывай тренировать свой мозг так же, как и конечности». Капитан Темных Волков сразу же изменился в лице. Он часто опускал язвительные шуточки в сторону окружающих, но еще никто не поступал так с ним. «А, Ван Жен, я смотрю, ты тут единственный, кто обладает смелостью». «Дело не в смелости». «Даже будь ты беззащитной девушкой с поганым языком, ни один из старшекурсников не стал бы морать об тебя руки или опускаться до твоего уровня, начав оскорблять в ответ. Но я не такой. Всегда буду рад научить тебя хорошим манерам. Обращайся!» Ответил Ван Жен, слегка улыбнувшись. Все это было сказано настолько беззаботным тоном, что всем стало понятно, он вообще этого парня ни во что не ставит. В высшей Академии X в основном каждый старался держаться на расстоянии от остальных, Все-таки никому не хочется искать себе неприятности, вступая в перепалку с кем-либо. И особенно это касалось выходцев из незначительных стран. Земля как раз таковой являлась, однако Ван Жен был исключением из правил. Кассиус так и не нашел слов, чтобы ответить, а что касается его озлобленного взгляда, то для Ван Жена это был всего лишь надувшийся ребенок. Паньпасы и Данди были благодарны Ван Жену, но оба совершенно не ожидали, что он за них заступится. Тем временем на поле битвы наступил решающий момент. Хагрис и трое асланцев благодаря скорости смогли выиграть себе время и теперь расположились за углом большого здания почти на территории обеданцев. К ним на обычной скорости приближался Минотавр Б. Это была прекрасная возможность для команды Слава Императора, потому что самый большой минус танков – это как раз их скорость, а он не сможет от них убежать. Пусть Минотавр обладает повышенной защитой, Не стоит забывать, против чьей внезапной атаки ему предстоит выстоять. Все от волнения задержали дыхание, а вот Де -Марио, наоборот улыбнулся. Чувства от пилотирования bs 01 были весьма неплохими. Это и вправду потомок легендарного меха. Де Марио ещё не приходилось управлять варгодом, и он не мог сказать наверняка, действительно ли тот был настолько хорош в свое время, но этот мех ему явно в самый раз. Даже если он столкнется с могучим войском, ему вся не по чём. Бэй стал максимально осторожным. В это время он поддерживал связь с остальными и потому знал, что никто из врагов еще не появился. Уже давно, следуя за Эли Вейдусом, он также имел богатый боевой опыт. Оттого сейчас интуиция подсказывала ему, что что-то не так.